Глава двадцать первая. Дарья. Старые ножницы громко клацали, разрезая тонкую бумагу по четко очерченным границам. Ави, притаившись за швейной машинкой, сидела в засаде и охотилась за этим необычным клацающим и блестящим инструментом. «Я только и успевала ловить ее на подлете!» и пытаться занять ягозливую негодницу чем-то более подходящим для драконицы неделю от роду. Мысленно я даже успела пару раз пожалеть, что отпустила гувернантку. Впрочем, маэстера Греймур была явно недовольна этим фактом, буркнув что-то о моей безответственности и правилах. Но я была непреклонна. Раз доктор сказал, нужно больше времени проводить с ней вместе, значит, необходимо выполнять все рекомендации». А вот Рейтрай, похоже, отнесся к словам врача с пренебрежением, раз опять сбежала из дома. Его бросила мать в детстве, а теперь и он решил поступить так же, как она. Хотя ночью мне показалось, что он будто изменился, сбросил маску холодности и черствости. Видимо, просто показалось. Похоже, слишком сильна его обида на мать, на весь женский пол. Ничем не пробить эту броню, которой Рейтрай оброс за годы одиночества. И вот взгляд вновь зацепил, молниеносное движение справа, отвлекая меня от размышлений. «Стоять, маленькая разбойница!» Уже отточенным движением я перехватила Ви под мягкое брюшко. «Это не игрушка. Острая, ай, можно уколоться!» В десятый раз я продемонстрировала остроту ножниц моей подопечной. В ответ она радостно облизнула мне щеку и, выкрутившись, вернулась в засаду. Похоже, что ей были интересны вовсе не ножницы, а игра со мной. Это ее чрезвычайно забавляло. А как красиво эти шторы смотрелись. Вздохнула Нейла, слезая со стремянки с аккуратной стопкой ткани, переливавшейся всеми цветами малинового. Сквозь тонкий тюль было видно, как вьюга кружила и играла снегом, заметая дорожки. Но ветер стих и уже не так забывал в щели между рамами, а вдалеке уже виднелись золотистые лучики солнца. Поэтому из них получится красивое платье. Я закончила с очередным куском выкройки и, откинув волосы назад, решила немного передохнуть. «К слову, почему ткань для платьев заказать сложно, а шторы были готовы за пару дней? Потому что ткань для штор хуже по качеству, чем ткань для платьев из салона Мейстера Волтенрой. Может, вы все же...» «Нет уж, к этой Волтенрой я не вернусь». Бросила взгляд на часы и, поднявшись с места, направилась к стеллажу с лекарством для Ви. Теперь, когда она бодрствовала и жар прошел, влить волшебные капли в нее стало целым испытанием на прочность нервов и на ловкость рук. Интересно, а у драконов, чьи родители живы, не бывает проблем с первым оборотом? Подхватила пузырек, а затем, спрятав его за спиной, осторожно двинулась в сторону разбойницы. «Тихо, чтобы не спугнуть. А то опять придется ловить ее по всему дому». «Не слышала о таком». Нейла пожала плечами, а затем при помощи магии и стремянки принялась стягивать тюль с окон. «К тому же далеко не все женщины-драконицы выбирают способ рождения в драконьем обличье. В яйце ребенок защищен, но родители, увы, нет». А за тот месяц, что малыш будет расти в яйце, всякое может случиться. Как это и случилось с родителями Виолетты. Как интересно. То есть ребенок может родиться и в человеческом облике, а потом оборачивается драконом? Верно. Мейстер Рейтрей обернулся в возрасте около года, и он был один в один, как Виолетта, только остального цвета. Женщина усмехнулась. По поводу первого оборота был организован большой праздник. Впрочем, о последствиях этого праздника я вам уже рассказывала. Мистер Рейтрей в тот день устроил пожар. Я добралась до притаившейся драконицы, но тут ловкость меня подвела. Ви будто только и ждала моего приближения, и в одно мгновение взвелась в воздух. Пальцы схватили лишь пустоту. А может, для оборота Ви? «Тоже нужно ждать год», — я предположила, прыгая на месте и пытаясь ухватить подопечную. Разбойница махала хвостом и всячески дразнила меня, опять решив поиграть. «Нет, за год я точно с ума сойду». «В драконьем обличье дети развиваются быстрее. Ой!» Найла взмахнула руками, потому что как раз в этот момент Ви решил поиграть, забравшись под тюль. От чего ткань выскользнула из рук служанки. Это очень развеселило драконицу, и она закружилась в воздухе, пародируя маленькое кентервеллиское привидение. Но мне удалось взяться за свисавший конец шторы, который можно было использовать как сеть. Теперь та ви не могла от меня улизнуть, так как запуталась в своей же ловушке. Но разбойнице понадобилась секунда, чтобы спалить приличный кусок тюля и ускользнуть. И тут откуда-то с улицы послышался глухой удар, будто дерево рухнуло на землю. Ви опустилась на подоконник и замерла. Замерла и я от увиденного за окном зрелища. Прямо перед нами на площадь перед домом опустился дракон цвета потемневшего серебра. поднимая вихри искрящегося снега в воздух. Огромный, могущественный, будто отлитый из металла. Чешуя, как кольчуга, вдоль спины шипы, хребта и крылья, размахом которых можно было накрыть целый автобус. Я видела его так отчетливо и так близко, что даже дыхание перехватило. Дракон втянул у себя воздух, а следом... Издал сдал глухой рык, на который тут же радостным писком отозвалась Ви. Но доля секунды, и в золотых языках пламени на месте дракона появился Рейтрей. «Ох, мастер Рейтрей уже вернулся», — всполошилась Нейла, соскочив со стремянки. «А у меня еще стол не готов к обеду. Как же я так? Совсем о времени забыла». Появление работодателя не вызвало у нее такого восхищения, как у нас Сви. Оно и понятно. Нейла видела драконов всю жизнь. Почему маэстер Рейтрей не наймет еще слуг? Повара. Я сбросила оцепенение и, поймав ей газу, все же влила в нее лекарства. Вам же одно и сложно справляться с таким огромным домом. Ничуть не сложно. Я уже привыкла. Служанка поспешила к двери. Он с их распустил после смерти матери. Сказал, что не доверяет никому. Осталась только я. Но я справлялась прекрасно со всеми обязанностями. У меня даже время свободное оставалось на внуков. Мистер Рейтроя иногда не было дома несколько суток, а появлялся только, чтобы поспать и сменить одежду. И так из года в год. Он жил одной работой до тех пор, пока пока не появились вы с Виолетой. Я уж и не припомню, когда мейстер Рейтры появлялся дома на обед. А сейчас второй день подряд. Я буду на кухне мейстера Дарья. Накрою на стол через десять минут. Похоже, Рейтры действительно женат на своей работе, предпочитая ее семье и домашнему уюту. А теперь на него свалилась внезапная семья, которая перевернула его привычный распорядок с ног на голову. Моя жизнь тоже круто изменилась. И я тоже пыталась скрыться за работой от любого общения с противоположным полом. В чем-то мы с Рейтроем были похожи. После пятилетних отношений, закончившихся изменой моего благоверного, я перестала доверять мужчинам. Дом, работа, работа, дом. Я жила, чтобы работать, а не работала, чтобы жить. И это, пожалуй, мой единственный отпуск за последние года три. Но то, от чего мы пытались спрятаться, ворвалось в нашу судьбу вместе с Ви. У судьбы своеобразное чувство юмора, однако. Услышав, как хлопнула дверь, юркая егаза сорвалась с моих рук. А мгновение спустя с радостным писком уже кружила вокруг рейтрея, пуская колечки дыма. Похоже, зрелище взрослого дракона явно пришлось ей по душе. Я так понимаю, с Виолеттой пока все в порядке. Счастливый отец остановился в дверях гостиной, наблюдая за драконицей. Виолетта? Не малышка, не новорожденная? Что это? Неужели он впервые назвал нашу подопечную по имени, и мне не послышалось? Да, будто ночью ничего и не было. Я отпрянула от окна и принялась расчищать пол от бумаг с выкройкой. Хм, это ваша работа. Рейтрей подхватил из пола один из набросков платья. Да, просто набросок. Я почему-то смутилась. Значит, у вас в мире вы были модисткой? Нет, я работала с цифрами. Это просто хобби. «Я хочу сама сшить платье к зимнему балу, потому что после сцены, которую устроила ваша невеста, бывшая невеста, мужчина меня поправил». «А судя по всем последним выпускам газет, моя невеста теперь вы. Опять меня обвиняете за то интервью?» «Так лучше стражей обвиняйте. Они у вас работают так себе, если честно». Передернула плечами и тут же вспомнила про утреннее происшествие. «Например, пока вас не было утром, к нам заходила мейстера Ноуры. Очень хотела повидать Ви и даже оставила для нее какие-то семейные ценности. А еще дамочка очень интересовалась, не обернулась ли ее племянница. Подозрительная личность. Стражи мне передали об этом визите». у меня пока нет оснований не допускать общения родственницы с племянницей». Рэйтрой поймал Виолетту осторожно, мягко, будто боялся раздавить. «Вы все же передадите Ви под опеку этой дамочки после того, как связь оборвется». Я возмутилась. «Для начала нужно сделать все возможное, чтобы новорожденная вообще пережила оборот». Рэйтрой произнес это, а у меня сердце сжалось. Лекарство лишь замедлило процесс, нужны другие меры, поэтому собирайтесь. Только одевайтесь потеплее, не хватало еще, чтобы вы подцепили простуду. «Едем к другому целителю?» «Нет, отправляемся на драконий остров, и я надеюсь, вы не боитесь высоты?»